«Хватит!» — опять повысил голос князь. «Замолчите оба!» Наместник сложил руки ладонь к ладони, подумал, резко вскинул подбородок. «Вижу я, что от душегубов ныне Волга чиста, и сие известие есть к добру. Досаждали они немало. Теперь надлежит нам узнать, кого за подвиг сей благодарить ты, купец Рагвальд, сказываешь, что татья, миссис смерды являются, коих по бдительности твоей повязать удалось? Ты же, боярин Олег, утверждаешь, что смерды суть страдальцы, тобою от разбойников спасенные, Владья же душегубом принадлежала, а потому паланьянам по справедливости отдана. Бывшие невольники опять было заголосили подтверждая слова Середина, но по суровым взглядам правителя быстро умолкли. Верно ли я тебя понял, купец Раговальд? Повернул голову к Кривичу наместник. Так, княже, кивнул иноземец. Верно ли я тебя понял, боярин Нолик? Так, княже. Стало быть слово против слова сделал вывод угличский князь Проверить же правоту вашу лишь одним способом возможно Завтра на месте сём и в сей час судебный поединок назначаю Сражаться будете до первой крови коли тебя боярин боги правым выберут за оскорбление незаслуженное скривича 10 гривен виры получишь Рязак Комбару купеческому стражу нынче же представь, дабы выплату сию обеспечить. Слушаю, княже. Свеколь ратник махнул своим ратникам, и они вышли из детинца. Коли справедливости на стороне гостя нашего окажется, всех татей головой ему отдать велю, и судно брата его во владение. В пару всех заприте. Князь Рудовлад поднялся. Все, свободны все. Завтра приходите. Постой, княже, забеспокоился купец. «А разве ты боярина под стражу не возьмешь? Зачем? Удивился наместник. Кулен на суд не явится тогда ты, правым считаться будешь. Иди лучше к бою готовься. Рагвальд прикусив губу. Кинул на виду на темный ненавидящий взгляд похоже его интересовало не столько ладья сколько месть олег в ответ лишь широко улыбнулся он ничуть не сомневался что подрежет этого сутягу без особого труда в первую же минуту схватки новый день одарил людей жарким летним солнцем тучи наконец-то разошлись оставив на небе лишь Редкие белые облака, на луга и реки обрушился зной, стремительно иссушившие многочисленные лужи и грязь, а к полудню улицы и вовсе окаменели, при этом, однако, начав неимоверно пылить. Олег пообедал заблаговременно, чтобы выйти на поединок с легким животом, но и не голодным. Надел полотняную рубаху, которой будет не очень жалко, если порвется простые шаровары, опоясался саблей. Сирень с собой брать не стал, чего ей драками любоваться. Оставил на постоялом дворе, в дитинец отправился один. Здесь было многолюдно. Желающих полюбоваться зрелищем в угличе нашлось презрядно. И стены поверху битком заполнены, и внизу толпа собралась. Большинство, конечно же, были воинами, боярами, купцами. Обычному люду днем не до боловства. работать надо. Однако же, мужчин в простых одеждах тоже нашлось немало. Не каждый день, понятно, судебный поединок увидеть можно. Кресло со двора было убрано. Князь сел наверху, на площадке крыльца. Коновязь тоже пустовала. Махать мечом можно было без опаски, никого не заденешь, ничего не испортишь. Правда, по доскам бродило несколько куриц, однако их, похоже, оставили для смеха, полюбоваться, как будут драпать от поединщиков. Олег поискал глазами Кривича и увидел под ступенями крыльца, причем не одного, а рядом со здоровенным бугаем. «Нет, проклятие!» У тут же засосала под ложечкой. Но он вспомнил, что по закону по русской правды любая сторона могла выставить вместо себя на судебный поединок наемника. Ведь все решают небеса, и кто именно будет искать истину для результата, значения не имела. «Ты отчего без щита пришел, боярин?» — спросил сверху князь. «Я мирный путник», — ответил ему Селедин. «Щит таскать с собой не привык». «Кто-нибудь, дайте ему щит», — приказал наместник. «Валх, начинай». Какой-то благообразный старик вышел в центр двора, разложил полынь, забормотал наговор на изгнание духов, и разрывание колдовских чар, чтобы спор решался по справедливости, чтобы на результат не повлияла никакая нежить, никакие сглазы и проклятия. «Вот, держи!» Местный ратник, отойдя от канавязи, передал Олегу щит. «Естественно, тот, который не жалко. Умбон заменен деревяшкой». Только-только для кулака места оставалось. Ремни, сшивающие доски, успели растянуться, и потому все они слегка болтались на толстых поперечинах. Одно было достоинство — толщина. Три пальца, не менее. Но при том, естественно, и весу в диске было не меньше полупуда. Призываю великих богов, волосы и макош, выказать свою волю. Призываю сварога, отца нашего, свидетелей. Честности нашей, призывая могучего перуна покарать того, кто прибегнет к обману или хитрости в судебном поединке». Голос князя показал, что волк закончил свою работу И пришел час правосудия. Схватка идет до первой крови. Да свершится воля богов, начинайте. Олег резко выдохнул, повел плечами, покачал головой, разминая суставы, и вышел на центр двора. Навстречу ему, от крыльца, решительно зашагал верзила на две головы выше и чуть не вдвое шире в плечах. Маханатый, как мамонт, черные кудряшки густо росли на голове, на шее, торчали из-под ворота расстегнутой косоворотки. Меч у противника был явно заказной, полуторный. На обычные дружинники предпочитают оружие полегче. В длину чуток превышал саблю середина, а весил больше раз в пять, что, конечно, подобного бугая Сильно не беспокоило. У -у, -у, -у, -у, -у, у у Мамонт дважды призывно стукнул мечом о щит, Словно предупреждая о намерениях. И тут же из-за головы Рубанул Олега сверху вниз. Ведун прикрылся. Щит болезненно хрустнул от тяжелого удара, Заныла рука. Середин чуть опустил край, Увидел снова падающий клинок, Поддернул деревянный диск обратно и невольно попятился от толчка в щит. Бугай бил снова и снова, так часто и старательно, словно рубил на зиму капусту. Доски на щите прыгали все сильнее и сильнее, а потом внезапно все разом посыпались вниз. Видать, верзили, удалось перерубить ремни. Толпа вокруг громко охнула, загомонила. Середин почуял, что цена ставок, в заключаемых пары, резко переменилась, причем явно не в его пользу. «Хе-хе-хе!» осклабился Мамонт, чуть помедлил и ударил его снова, теперь уже без прежнего замаха. «Ну чтоб тебе!» Олег метнул ему в лицо бесполезную теперь рукоять щита, качнулся, поднырнул вниз als рванutć чаbli panagam.